Клайв Стейплс-Льюис «Человек отменяется» Если вы скажете мне, что кроме Библии разрешено читать только еще одну книгу и спросите, какую бы я выбрал для всех людей, я отвечу сразу – вот эту. «Человек отменяется» – самая совершенная защита естественного закона, какую мне довелось встретить, и я думаю, что лучшей нет – «Если книга вообще способна спасти нас от непрестанно растущей глупости и умножающегося зла, честь это выпадет небольшому трактату Льюиса» — Уолтер Хупер. Часть первая. Человек бесчувственный. «Ирод воинам велел деток убивать» — рождественская песня. Я не уверен, что мы понимаем, как важны школьные учебники и хрестоматии. Именно потому я и начну с беседы о небольшой книжке, предназначенной английским ученикам и ученицам старших классов. Должно быть, авторы, их двое, не замышляли злодеяний, и прежде всего я должен выразить благодарность им или издателю за то, что мне прислали в подарок экземпляр с лесной надписью. Однако ответить лестью я не могу, положение у меня щекотливое. Я не хочу бронить двух честных учителей, пытающихся принести добро, но я не могу скрывать, почему я с ними не согласен. Поэтому я назову их Каем и Титом, а книгу их «зеленой книгой» по цвету обложки. Заверяю читателя, что книга эта существует и лежит сейчас в моей комнате. Кай и Тит рассказывают известную историю про Колриджа и водопад. Наверное, вы помните, что водопадом любовались кроме поэта еще двое. Мужчина сказал «какое величие», а женщина «какая прелесть». И Колридж одобрил про себя первую фразу, от второй же его передернуло. Кай и Тит комментируют это событие. Когда человек произнес слово «величие», он думал, как и другие, что определяет водопад. На самом же деле он определял лишь собственные чувства. В действительности он сказал «водопад вызывает у меня чувства, связанные в моем уме с понятием величия или, короче, «вызывает у меня чувство величия». Уже в этих фразах становится немало проблем весьма достойных обсуждений. Однако авторы говорят, что такое смещение мы допускаем на каждом шагу. Мы думаем, что говорим что-то важное о явлении или предмете. На самом же деле мы говорим только о собственных чувствах. Прежде чем рассуждать, какие плоды может принести этот небольшой отрывок, напомним, предназначенный для школьников, мы должны объяснить и опровергнуть одну простую ошибку, в которую впали Кай и Тит. с любой точки зрения, даже с их собственной, человек, говорящий какое величие, никак не имеет в виду, что у него какое-то чувство величия. Примем удобства ради неверную мысль и поверим на минуту, что величие лишь проекция наших чувств. Однако и тогда сами чувства надо определять словом восхищение. Говорящий восхищен, перенесён в высь а для этого нужно ощущать, что ты был внизу. Тем самым фраза «какое величие» свидетельствует прежде всего о смирении. Еще проще сказать, что без смирения не признаешь великим никого, кроме себя. Вообще же, если развить эту мысль, она приведет к явным нелепостям. Тогда выходит, что слова «какая гадость» значит «у меня гадкие чувства». Но хватит об этом, несправедливо упирать на то, что Ка Тит, вероятно, написали по нечаянности. Школьник, прочитавший приведенные выше слова, должен сделать два вывода. Все оценочные высказывания свидетельствуют исключительно только о чувствах говорящего, тем самым высказывания эти практически пусты. Конечно, Ка ничего подобного не заявляли, они разбирают только одно оценочное высказывание, предоставляя школьникам распространить такой подход на все остальное. Путь этот открыт, между тем никаких оговорок в «Зеленой книге» нет. Мы не знаем, хотят ли авторы, чтобы школьники взяли на себя вышеупомянутый труд, быть может, они об этом и не подумали. Но я рассуждаю не о том, чего они хотят, а о том, какое воздействие оказывает их книга. Не говорили они слов «оценочные высказывания хуже других». Они говорят «он думал что». На самом же деле он определил лишь собственные чувства. Какой школьник избежит воздействия этого «лишь»? Нет, я не хочу сказать, что школьник сознательно создаст связанную философскую теорию. В том-то и сила к аэститам, что они обращаются к детям, к существам, которые просто готовят уроки, не помышляя, что в игру вступила этика. Школьник воспринимает не догму или систему, а некое мнение, которое принесет плоды через 10 лет». Он не вспомнит, где его читал, оно всосется в душу и определит его позицию в споре, когда он и знать не будет, что идет какой-то спор. Должно быть, Ка и Тит сами не ведают, что творят, а уж читатель, несомненно, не ведает, что творят с ним. Прежде чем начать рассуждения о ценностях как таковых, я попытаюсь показать, какие практические результаты дает точка зрения Ка и Тита. В четвертом разделе они приводят дурацкую рекламу так называемого круиза и увещевают читателя не писать в подобном стиле. Реклама сулит тому, кто купит билеты, что он пересечет океан, чьи волны бороздил корабль Дрейка, увидит чудеса и красоты обеих Индий и привезет домой сокровища счастливых часов и дивных, опять же, красот. Конечно, стиль ужасен. Здесь нагло эксплуатируются чувства, которые испытываем мы, увидев места, связанные с историей и легендой. Если бы Каэтит, выполняя обещанное, учили школьников хорошо писать, они поместили бы рядом отрывки из лучших писателей, где выражены те же чувства и обстоятельно объяснили, в чем разница. Они могли бы привести знаменитый отрывок из Джонсона, которым заканчиваются западные острова. «Я не завидую тому, чье чувство Родины не оживет на земле марафонской и чье благочестие не возрастет у развалина Ионы». Они могли бы взять те строки из прелюдии Ворцварда, где поэт описывает, как древность английской столицы впервые поразила его. Сравнение рекламы с такими образцами слога научило бы многому. Во-первых, это требует труда, что само по себе неплохо. Во-вторых, школьник увидел бы, как пишут классики. Каэтит удивительно скупо знакомит его с ними. Что же делают Каэтит? Они дают понять, что роскошный пароход почему-то не окажется там, где плыли корабли Дрейка, что у красоты чудес пассажиры не увидят и никаких сокровищ домой не привезут, так что лучше им было просто съездить в Маргейт. Развенчать ту рекламу нетрудно, это под силу и людям менее даровитым, чем каэтит. Намеренно или нечаянно они не заметили другого. Если пользоваться их методом, можно высмеять самую лучшую поэзию и прозу, говорящую нам о тех же чувствах. Какое отношение, в конце концов, имеют средневековые развалины к благочестию англичанина, живущего в XVIII веке? Почему таверна уютней и воздух целебней от того, что Лондон существует больше тысячи лет? У Кая и Тита не поднимается рука на Джонсона и Вордсворда, а также на Лэма, Вергилия, Томаса Брауна, Уолтера Деламера, но авторы сделали все, чтобы читатель довершил недовершенное. Школьник ничего не узнает о литературе из разбора рекламных фраз. Зато он узнает без затраты сил и запомнит надолго, что чувства, вызванные прославленными местами, глупы и смехотворны. Ему никак не понять самому, что такая реклама не обольщает лишь тех, кто ниже ее и тех, кто выше. Иммунитетом обладают поистине тонкие люди и гориллы в штанах, для которых любой океан определенное количество литров холодной и соленой воды. Школьнику об этом не догадаться, а книжка ему не помогла. Напротив, она поддержит его, когда он отмахнется от западных островов, гордясь, что он человек разумный, не какой-нибудь слюнтяй. Поистине, что может быть опасней? Каэтит, ничего не поведав о литературе, ловко вырезали кусок из его души, пока он слишком молод, чтобы сопротивляться. Они лишили его большой радости – Он не сможет разделить с великими чувства, которые испокон веков считались добрыми и душеполезными. Каэтит не одиноки автор другой книжки, которого я назову Арбилием, проделал ту же операцию под тем же наркозом. Текст он выбрал другой, статейку о лошадях, где эти прекрасные существа названы добрыми помощниками каких-то колонистов. Однако он и слова не сказал о плачущих конях Ахилла, о коне в книге Нова, о давней любви человека к брату нашему Валу, о братце-кролике и кролике Питере. Короче, о том, сколько значило в истории и будет значить всегда восприятие животного как личности. Не говорит он и о так называемой психологии животных, которую все же изучает наука. Зато он объясняет, что лошади, строго говоря, не были заинтересованы в колониальной экспансии. Вот и все. Больше школьники ничего не узнали. Они не узнали, почему статейка плоха, если так хороши сочинения на эту тему. И совсем не узнали, даже не подумали, что такие статейки безопасны для двух типов людей. Для тех, кто по-настоящему любит животных, и для городских идиотов, которые считают, что лошадь никому не нужна, когда есть автомобили. Школьник утратит радость, которую дарил ему пёс или пони. Ему станет легче обидеть или даже мучить животное. Наконец он обретет гордое и вредное ощущение. Кто-кто, а я-то не дурак. Таковы плоды урока английской словесности, в которой словесности этой места не хватило. Вот и еще одну часть человеческих ценностей отняли у детей, пока они не могут сами разобраться. До сих пор я исходил из предпосылки, что авторы этих книжек не ведают, что творят. Но, возможно, и другое похуже. Они хотят воспитать именно горилу в штанах. «Чужая душа потемки». Быть может, им кажется, что нормальные чувства к животным, к прошлому или к природе противны разуму, а потому подлежат уничтожению. Быть может, они хотят очистить юное создание от всякого хлама. Если Каэтит думают так, я скажу прежде всего, что касается это уже не словесности, а философии. Отец или учитель, покупающий зеленую книжку, обмануты. Вместо труда профессиональных преподавателей словесности им всучили труд непрофессиональных философов. Однако я все же не верю, что каэтит решили протащить свои философские взгляды коварно притворяясь, что учат детей языку. Мне кажется, они попали в ловушку и по нескольким причинам. Во-первых, наука о литературе сложна, гораздо легче сделать то, что они сделали. Необычайно трудно объяснить, почему плох тот или иной прозаический или поэтический отрывок. Зато разоблачать чувства, противопоставляя им здравомыслие, может просто каждый. Во-вторых, каэтит, наверное, честно заблуждаются, думая о том, что особенно важно воспитать в наши дни. Они видят, что мир сей то и дело бьет на чувства. Они знают, что дети чувствительны, и выводят отсюда, что нужно укрепить детский ум, чтобы он не поддался пропаганде. Я и сам учитель, и опыт говорит мне об ином. На одного ученика, которого надо спасти от сентиментальности, приходится минимум три, которых надо спасти от бесчувственности. Нынешний учитель должен не расчищать джунгли, но орошать пустыню. Единственное спасение от ложных чувств – чувства истинные. Удушая чувствительностью у ребенка, мы добиваемся лишь того, что пропаганде будет легче его одурманить. Голод по чувству надо чем-то насытить, а очерствление сердца не помогает против размягчения мозгов. Однако есть и третья, более тонкая причина, заманившая Кая в ловушку. «Быть может, Кай и Тит считают, что цель достойного воспитания – развить одни чувства и подавить другие. Быть может, они пытаются именно это и сделать. Но попытка обречена на провал. Сработает только разоблачительная часть. Чтобы объяснить, почему я так считаю, отвлечемся ненадолго и поговорим, чем же отличаются педагогические предпосылки Кай и Тита – от всего, что бывало раньше. До недавнего времени все педагоги и вообще все люди верили, что мир может вызвать и правильную, и неправильную оценку. Они принимали как данность, что внешние явления не только получают ту или иную оценку, но и заслуживают ее. Колридж согласился со своим «спутником», а не со «спутницей», Ибо сам он считал, что неодушевленная природа такова, что по отношению к ней одни определения верны, а другие ложны. Кроме того, он полагал, что спутники его придерживаются этих же мнений. Человек, применивший к водопаду слово «величие», отнюдь не собирался описывать свои чувства. Он описывал, точнее оценивал, то, что видел перед собой. Если же не принимать этих предпосылок, говорить вообще не о чем. Если слова «какая прелесть» определяют лишь чувства некой дамы, Колридж не вправе осуждать это высказывание или возражать ей. Предположим, дама воскликнула «мне дурно». Не ответит же он «ну что вы, а я чувствую себя превосходно». Когда Шелли, сравнивая чувства с иоловой арфой, говорит, что они отличаются от арфы, ибо могут настраиваться влад лад с ветром, рождающим звуки. Он принимает ту же посылку. «Станешь ли ты праведным?» — спрашивает Трейерн, «пока не воздашь должное тому, что тебя окружает. Все создано для тебя, ты же создан, чтобы оценить каждое создание Божье согласно его истинной цене». Августин определяет добродетель как Орда Аморис, Справедливую, сообразную истине и иерархию чувств, воздающих каждому творению столько любви, сколько оно заслуживает. Согласно Аристотелю, цель воспитания в том, чтобы ученик любил и не любил то, что должно. Когда придет пора сознательной мысли, такой ученик легко отыщет основания этики. Человек же испорченный, не увидит их и, скорее всего, не сумеет жить достойно. Еще раньше Платон сказал то же самое. Человеческий детеныш не может поначалу дать правильных ответов. В нем надо воспитывать радость, любовь, неприятие и даже ненависть по отношению к тому, что заслуживает этих чувств. Согласно раннему индуизму, доброе поведение состоит в согласии и даже слиянии с рита, могущественным порядком или узором будущего, который отражен в порядке мироздания, в нравственном добре и храмовом ритуале. Рита, то есть праведность, правильность, порядок, то и дело отождествляется с сатья, то есть правдой. Подобно Платону, сказавшему, что добродетелью держатся звезды, индийские учителя говорили, что боги подчиняются Рита. Говорят об этом и китайцы, называя нечто великое, точнее величайшее, словом «дао». Определить «дао» заведомо невозможно. Это суть мироздания, это путь, по которому движется мир. Но это и путь, которым должен следовать человек, подражая порядку вселенной. Ритуал темы ценен, что он воспроизводит слаженность природы. Ветхозаветный псалмопевец тоже славит закон и заповеди за то, что они истина. Такое миросозерцание я для краткости буду обозначать в дальнейшем как «дау». И у Платона, и у Аристотеля, и у стойков, и у ветхозаветных иудеев, и у восточных народов бросается в глаза одна общая и очень важная мысль. Все они признают объективную ценность. Все они считают, что одни действия и чувства соответствуют высшей истине, другие не соответствуют. Человек, подчиняющийся Дау, может назвать ребенка милым, а старика почтенным, выражая не собственные эмоции, но некие объективные свойства, которые мы обязаны признавать. Скажем, я, это так и есть, устаю от маленьких детей, но Дао предписывает мне считать это моим недостатком в прямом, даже не нравственном смысле слова, в том смысле, в каком мы называем недостатком плохой слух. Поскольку оценки наши свидетельствуют о признании объективного закона, чувства могут быть в ладу и не в ладу с истиной. Само по себе чувство – не суждение, и потому оно внеположно разуму. Однако оно может быть разумным и неразумным, в зависимости от того, сообразно оно или не сообразно разуму. Сердце не заменяет головы, но должно подчиняться ей. Именно этому и противостоит мера созерцания Кая и Тита. Они отвергли изначально малейшую связь между чувством и разумом. Применяя к водопаду слово «величие», мы подразумеваем, что чувства наши сообразны объективной действительности, то есть говорим далеко не только о чувствах. Точно так же, как, заметив «туфли не жмут мне», говорим не только об ощущениях, но и о туфлях. Этого никак не поймут создатели «Зеленой книжки». Для них оценочные суждения свидетельствуют лишь о чувствах, а чувства, с их точки зрения, не могут быть ни в ладу, ни в разладе с разумом. Они иррациональны, как иррациональное явление природы. Другими словами, к ним неприменимо понятие ошибки. Вот и выходит, что мир явлений, лишенных объективной оценки – и мир чувств, неповеряемый истиной или ложью, правдой или неправдой, совершенно независимы друг от друга. Таким образом, цель обучения и воспитания всецело зависит от того, верите вы или не верите в дау. Если вы верите, цель это в том, чтобы привить ученику оценки и мнения, пусть неосознанные, но достойные человека. Если не верите и не забыли логику, все чувства для вас будут какой-то муглою, скрывающей вещи, как они есть. Тогда вы попытаетесь искоренить чувства из детской души – вы уж простите меня за устаревшее слово – или оставите несколько чувств по причинам, немало не связанным с их сообразностью правди. В последнем случае вы займетесь довольно сомнительным делом – а именно станете влиять на учеников, попросту колдовать, чтобы у них в сознании сложился угодный вам мираж. Наверное, будет понятней, если я приведу конкретный пример. Когда римлянин говорил сыну «сладостно и достойно умереть за свою отчизну», он и сам себе верил. Отец преподавал сыну чувство, которое представлялось ему сообразным с объективной системой ценностей. Он давал лучшее, что было у него в душе, чтобы воспитать душу сына, как дал он частицу своей плоти, чтобы сын обрел плоть. Однако создатели «Зеленой книжки» не верят сами, что такое определение героической смерти и впрямь что-то означает. В конце концов, смерть несъедобна и сладостной, то есть сладкой, быть не может. Более того, навряд ли умирание вызывает приятные чувства. Что же до «декорум» — слово это говорит лишь о том, как примут нашу смерть другие, если вообще они ней подумают, причем от мысли их вам нет ни малейшего прока. Перед Каем и Титом лежат два пути — Они должны пойти до конца и отвергнуть вышеуказанные чувства. Или они должны внушать, прекрасно зная, что лгут, чувства, которые принесут ученику разве что гибель, потому что обществу полезно, чтобы молодые люди думали и чувствовали именно так. Даже во втором случае разница между прежним воспитанием и новым предельно велика. Прежний воспитатель обращался с воспитанниками, как птица с птенцами, которых она учит летать. Новый – как хозяин с цыплятами, которых собирается съесть. Прежде человек передавал детям то, что достойно человека. Теперь он просто разводит пропаганду. К чести своей наши авторы избрали путь номер один – Пропаганды они не выносят не потому, что это вытекает из их воззрений, а потому, что они лучше своей философии. По-видимому, Ка и Тит смутно ощущают, что мужество, доброту и честность можно как-то оправдать, исходя из разумных, научных или современных предпосылок. Об этом мы поговорим во второй части. Правда, сами они ничего не обосновывают и занимаются только развенчанием. Второй путь безнравственней и циничней, но оба пути одинаково опасны. Примем на минуту, что некоторые, должно быть стоические, добродетели, можно обосновать и не помышляя о незыблемых высших ценностях. Если чувства не натренированы, уму не справятся с животным плотским началом. Я согласен играть в карты со скептиком, которому твердо внушили, что джентльмен не шулер. Но ничто не заставит меня играть с моралистом, выросшим среди шулеров. Разум правит страстями, голова правит утробой при помощи сердца, то есть при помощи хорошо поставленных чувств. Между человеком разумным и человеком плотским – Есть надежный посредник, которого можно назвать и сердцем, и благородными чувствами. Собственно, только этот посредник и дает нам право на титул человека, ибо ум приравнивает нас лишь к духам, плоть к животным. «Зеленая книжка» способствует созданию человека бесчувственного. Обычно его называют разумным, что позволяет ему считать любой укор нападками на свой разум. Это неверно, такие люди ничуть не умнее других. Да из чего бы? Преданность правде и благородство ума не продержится без чувств, неугодных Каю и Титу. Людей этих отличает от прочих не преизбыток разума, а недостаток живых и возвышенных чувств. Головы их кажутся большими лишь потому, что у них очень чахлая грудь. Жизнь наша настолько смешна и печальна, что мы неотступно мечтаем о тех самых качествах, которые сами же подрубаем на корню. Разверните газету. Там написано, что нам насущно необходимы инициатива или творческий дух или жертвенность. По какой-то нелепой простоте мы вырезаем нужный орган и требуем, чтобы организм работал нормально. Мы лишаем людей сердца и ждем от них живости чувств. Мы смеемся над благородством и ужасаемся, что вокруг столько подлецов. Мы оскопляем мужчин и требуем от них потомства».